в окно не выглядывать. Спереди между нами и шофером тоже шторки плотно задернуты, но снизу не прикреплены, болтаются. Значит, на ходу будет трепыхаться что-нибудь да увижу. Ждут еще какого-то начальника. Он садится спереди, с шофером хлопает дверца, колышутся шторки, тронулись. Развернулись, повернули еще раз и пошли. Эх, черт, слышали, ребята, или нет? Должны были слышать, орал я громко. Куда же, однако, меня везут? В Москву? Дойников сказал, в Москву. Но мог и соврать. А куда же меня везти? Почему в микроавтобусе, а не в воронке? Почему не нужны сапоги? А что очень даже могут? Завезут сейчас в лесок, за городом и при попытке к бегству. Машина же наша неслась тем временем с сумасшедшей скоростью. Шторки спереди вздрагивали, развивались, и, к удивлению своему, я вдруг заметил впереди нас милицейскую легковую машину с мигающим фонарем на крыше. В ней два офицера милиции. Один, высунув из окна руку с палочки разгонял с нашего пути машины. Что за дьявол? Может, случайное совпадение? Нет. Минут через пять вновь сильно всколыхнулись занавески спереди, и вновь та же машина с тем же фонарем. Покосившись украдкой назад, Увидел я равномерное мелькание света на задних шторках, значит и сзади шла милицейская машина. А мы неслись и неслись вперед на предельной скорости, даже боязно становилось. Не перевернуться бы, зима все-таки скользко. И вновь на повороте взметнулись шторки, и все та же милицейская машина впереди. Сзади же свет мелькает непрестанно. Да, вот это чудеса. Так только члены правительства ездят. Никогда еще меня так не этапировали. Куда же это они меня? Чекисты же мои переговаривались между собой, на меня взглядывали редко, только двое, что сидели с боков от меня, были настороже. И как не вглядывался я в их лица, да в дорогу впереди сквозь щель в занавесках ничего не мог почерпнуть нового. Ну что ж, в лесок так в лесок, в Москву, Так в Москву что я мог поделать, что предпринять? Ну, стало быть, и думать об этом нечего. Что будет, то будет. оставалось мне сидеть совсем немного, всего каких-нибудь пять месяцев здесь, в тюрьме, а потом в Пермскую область, в свой родной 35-й лагерь, примерно на 10 месяцев. Это как праздник, все равно что домой. Уже прикидывал я, кого застану из ребят, кто освободится к тому времени. Глухо доходили новости от вновь пребывающих. Что там в зоне делается, какие новые порядки, какое теперь начальство. Потом же в марте 78-го предстояло мне еще ссылку. Эти вот несчастные пять лет ссылки раздражали меня больше всего срока, как ненужный довесок. Ни то, ни сё, ни свобода, ни тюрьма. Да ещё смотря, куда пошлют, какая там будет работа, какое начальство. А то и хуже лагеря. Известно было, что из пермских лагерей отправляют на ссылку в Томскую область. А там известно, что повал, болото, глухомань, закон, тайга, медведь, хозяин. Из Владимира же шли на ссылку в Коми. И хоть Коми тоже не мёд. Тоже повалы болота, но как-то ближе к Москве. Все-таки Европа. Поэтому, прикидывал я, нельзя ли еще раз исхитриться вернуться из лагеря во Владимир. Надежды было мало. Ходили слухи, что по новой инструкции тех, кому осталось меньше года, в тюрьму не посылают. Предписано воспитывать на месте своими средствами. Оставшиеся же пять тюремных месяцев «Расписаны были у меня вперед, какую книжку и когда я должен успеть прочесть. В лагере уже не прочитаешь, успевай поворачиваться. Да и в ссылке не до того будет. Когда же еще и заниматься, как не в тюрьме? И времени не жалко, все равно уходит даром». «Как ни кинь, выходило, что других университетов, кроме Владимирской тюрьмы, у меня уже не будет». Если даже не намотают мне нового срока, то выйду я из ссылки в восемьдесят третьем году, и будет мне 41 год, ну, совсем не возраста для обучения.